Глава 23 Погоня. Дома мелькали по разные стороны от меня, стремительно проносясь мимо. Магическую силу приходилось использовать не только для того, чтобы поддерживать полет куска асфальта, на котором мы с Белым Тигром уместились, но еще и для того, чтобы следить за окружающей местностью. Гвардейских стрелков и сильных клановых магов, скрывающихся в домах, хватало. За несколько минут меня попытались сбить уже три раза и лишь собственная чувствительность позволила вовремя распознать опасность и уйти с линии атак противников. «Ян, я надеюсь, ты понимаешь, что делаешь!» — крикнул мне Ишкафель. «Да, я тоже на это надеюсь!» — ответил ему, уходя с линии атаки очередного метателя, разреженного в нашу сторону. «Прежде всего нам следовало выбраться из города, который сейчас захлестнули бои между кланами и гвардией, а уже после думать о том, как искать Алису и других» от постоянных взрывов и магических вспышек по всему городу у меня внутри все переворачивалось. Полномасштабная война, по-другому и не скажешь. И если я правильно понимал, сейчас весь Серебряный мир представлял собой одно сплошное поле боя. Многие в нашем мире были уверены в том, что императоры клана рано или поздно столкнутся лбами, но лишь единицы могли предположить, что это произойдет настолько скоро. Где-то на периферии обостренных магии и чувств Я отчетливо ощутил сфокусированное на мне внимание, и от этого у меня все внутри перевернулось. Проклятье! «Опора мира, судя по отголоскам магической силы, приближается к нам. Носитель!» Тут же подтвердил мои мысли седьмой. «Ян!» В панике крикнул тигр, прижимаясь к куску асфальта возле меня. В ту же секунду я сделал резкий крен влево, матерясь сквозь зубы на собственную обеспеченность. «Нашел, когда уши развесить и думать о разном!» сразу несколько огненных цветков расцвели за моей спиной. Краем глаза отметил сразу несколько стремительных и гибких теней, мелькающих на крышах высоток, возле которых я отчетливо чувствовал присутствие клановых магов. Не задумываясь и не экономя силы, я на лету обратился к стихии земли, вырывая из проносящихся мимо зданий целые массивные куски. На то, чтобы сформировать из них настоящие земляные сферы, у меня банально не было времени. И так сойдет. Один из этих кусков, прикрывающих мне спину, практически сразу взорвался, обдав меня раскаленной крошкой, но главное, все же защитив от снарядов, кинутых с помощью метателя. Не глядя, отправил в какой-то из приближающихся домов, где мне почудилось движение, один из массивных кусков, в котором торчало, словно человеческие кости, переплетение стальных арматур. Секунда, и вот уже массивный кусок здания врезается в край высотки, походя, снося один из углов на верхних этажах. Бетонная пыль и в вмиг объемным облаком разлетаются на несколько десятков метров в разные стороны, позволяя мне скрыться и быстро поменять направление полета. Уже когда вылетал из мглы, услышал, как по пострадавшему зданию ударило сразу с десяток снарядов метателей, отчего оно содрогнулось и начало медленно осыпаться. Что там с ним происходило дальше, я уже не видел, резко завернув, ведомо указаниями белого тигра. «Носитель». При текущей скорости ваша встреча с опорой мира станет возможной через три минуты. Неизвестный ускорился и нацелился на вас. Предупредил меня седьмой, но совершенно напрасно. Я уже и сам всё хорошо чувствовал. После боя с двумя адамантами рука нещадно болела, даже несмотря на то, что седьмой остановил кровотечение и отсёк большую часть болевых ощущений. Держать одинокого в левой руке хоть было непривычно, но других вариантов у меня всё равно не имелось. Седьмой. Мне нужна твоя помощь. Успеваю сказать я конструкту и тут же роняю глыбу асфальта, на который лечу к земле. Воздух разрывается от магического удара. Обломки, которые еще мгновение назад я контролировал, прикрываясь ими, разлетаются в разные стороны. "Держись!" кричит мне тигр, а я, сжав от напряжения зубы, всеми силами пытаюсь удержать нас от окончательного падения. Опора мира даже с такого расстояния умудряется чуть не убить нас, лишь касательно задевая своей силой Пускай приближающийся мастер не так силен, как Белый Дракон и другие из его свиты, но он остается полноценной опорой, и против него я все равно, что ребенок. Проклятье! Использовать звезду даже в такой непростой ситуации мне откровенно не хотелось, особенно после того, что удалось узнать в сиреневом и алом мирах. Его помощью я воспользуюсь лишь в том случае, когда не будет никаких иных вариантов. Сейчас главной моей ставкой был седьмой. Надеяться на то, что, как это было с недавней парой адамантов, опора меня недооценит, было бы откровенно глупо. Мало того, что он должен был ощутить всё происходящее во время недавнего столкновения с гвардейцами, так ещё и чувствительность опоры не шла ни в какое сравнение с чувствительностью адамантовых значков. В этот момент кусок асфальта, на котором я летел, начал под ногами стремительно разрушаться, несмотря на то, что буквально минуту назад я был полностью уверен в его прочности. Успеваю в последний момент сбросить скорость и вместе с белым тигром спрыгнуть с разрушающейся платформы. Создать вторую? Это я сделать уже не успеваю. Разворачиваюсь и вижу, как с неба на меня падает самый настоящий ледяной дождь из острейших осколков. Успеваю мысленно крикнуть седьмому просьбу о помощи и, вскинув руки, вливаю море магической силы в кинетический щит. Яркая вспышка синего света — Купол щита принимает на себя шквал из магических осколков, в ярости пылая магической силой после каждого столкновения. Чувствую, как под ногами дрожит земля. Чтобы остановить меня, опора решил накрыть своим ударом весь район. Не особо церемонясь с городом и собственными союзниками. Очевидно, смерть двух адамантов оказалась для гвардии в городе большим ударом. А в том, что появившаяся опора была из числа последователей императора, у меня почему-то сомнений нет. И шкафель уходи!» «Попробуй найти, урода!» — кричу я тигру и вижу, как его белая шкура исчезает, уходя наизнанку. Он все правильно понял. В нескольких местах кинетический щит разрушается, осыпаясь под ноги угасающей магической пылью, а я стою на месте. прорехи это ничего. Главное, что сам конструкт заклинания еще держится, и я могу латать появляющиеся от ударов дыры на ходу, что называется. Одинокий в левой руке дрожит от нетерпения. В отличие от меня, его решительности выступить против опоры мира можно позавидовать. Впрочем, с учётом того, что у меня есть один действенный ход, чтобы ранить даже такого противника, это уже огромный шанс. Главное — получить возможность реализовать его. чувствуя появление неизвестных где-то за спиной, возле одного из полуразрушенных домов. Проклятье! Не раздумывая, смещаясь в сторону противоположную той, где чувствуется движение. Поддерживать щит при движении возможно, но его прочность снижается, даже в том случае, когда мне помогает седьмой. С каждым моим шагом в голубоватом щите начинают стремительно расширяться прорехи. Несколько осколков влетают внутрь. Один из них попадает в шлем боевой брони. Мгновение, и вот уже левая часть защитного стекла покрывается сетью трещин. Если бы не мышечные усилители шеи, думаю, мне бы просто свернуло голову от силы этого удара. Материусь сквозь зубы, но концентрацию не теряю. «Носитель сзади!» В голове появляются сразу несколько мыслеобразов от конструкта, показывающих местоположение противника. Резко останавливаюсь, разворачиваясь. Два стремительных взмаха клинком, рощерки тёмной магической силы с размаху врезаются в многоэтажку, где седьмой ощутил присутствие врага. Бетон здания взрывается, словно под ударом невидимого тарана. Угол многоэтажки, где конструкт почувствовал появление противника, сносит, превращая в пыль и крошку. Уже не смотрю на дела своих рук, бросаясь к ближайшему ко мне зданию. Нужно найти укрытие. От моего счета уже мало что осталось, а на его поддержку с каждым мгновением уходит все больше силы. Противник опора остановился. Я перестал его чувствовать, носитель. Продолжает отчитываться седьмой. Пробую обнаружить. Я лишь мысленно хмыкнул, влетая на полном ходу в двери одной из многоэтажек. Я все еще надеюсь на то, что урода сможет обнаружить белый тигр. Успеваю бегло осмотреться. На жилой подъезд это не похоже. Вероятно, какое-то административное здание. Сейчас для меня единственный шанс победить опору — это подобраться к нему так близко, чтобы использовать движение создателей в купе с последним затмением, главным козырем, что еще оставался у меня в рукаве. Вот только как это сделать с человеком, который мало того, что стал невидим для меня, так еще и способен убить, даже не приближаясь. Опора должна была видеть, как я расправился с двумя адамантами. Уверен, урод сейчас будет действовать наверняка и лишний раз рисковать не станет. И словно в подтверждение моих мыслей, здание, в котором я укрывался, тряхнуло от магического удара. С потолка посыпалась штукатурка, а стены затряслись. Опора попытался разрушить его. «Седьмой, ты смог найти его?» — крикнул я мысленно на конструкту, подбираясь ближе к выходу и осторожно выглядывая на улицу. Белый тигр все еще не появился, а значит, он станет пока моим планом Б. Ледяной дождь уже прекратился, и сейчас вся улица представляла собой покрытое на лидию пространство, от которого поднимался пар, заволакивая белым маревом все вокруг. Это даже плюс. От опоры весь этот поднимающийся туман меня точно не спасет, а вот от гвардейцев и стражей кланов точно укроет. носитель «Мне удалось засечь отголоски силы опоры благодаря ощущению земли и тому, что враг спустился на землю. Он сейчас направляется в нашу сторону», — ответил мне после минутного молчания седьмой, на секунду прервавшись из-за очередного сокрушительного удара, обрушившегося на здание. На этот раз оно уже не смогло выдержать силу опоры, начав быстро разрушаться, складываясь точно карточный домик. «Рискнем. Веди меня к нему» мысленно приказал я магическому конструкту, бросившись вперёд и стараясь держаться ближе к зданиям, готовый в любой момент нырнуть в распахнутые двери. Пытаться убежать от опоры, когда она уже держала меня в фокусе внимания, с теми навыками скрытности, которыми я располагаю, подобно самоубийству. Но именно этого от меня, скорее всего, и ждут. Единственным шансом, который я сейчас для себя видел, было использование боевого искусства создателей в купе с силой пробуждения воли. Это позволит мне на очень короткое время стать невероятно быстрым, настолько, что появится шанс подобраться к противнику на расстояние удара. А то, что я смогу ранить даже самого сильного противника, стало ясно еще в золотом мире, когда я пытался вытащить оттуда сестру. Сейчас у меня была уверенность, что при определенных условиях мой удар способен не только ранить, но и убить опору мира». Одновременно с бегом я использовал знания седьмого о местонахождении моего оппонента и с помощью магии попытался связаться с ним, посылая сигнал, что готов сдаться и договориться. Очень сомневаюсь, что меня воспримут всерьез, но нужно во что бы то ни стало выиграть хоть чуть-чуть времени. «Опасность». В голове полыхнуло предупреждение седьмого, и в ту же секунду я ныряю в один из входов в какой-то супермаркет, расположенный на первом этаже многоэтажки. Вдох. Вдох. Здание вздрагивает от невидимого удара и начинает рассыпаться. «Вот же тварь осторожная!» Бросаясь вперёд, раскручивая вокруг себя магическую силу воплощения Земли, без которой, пожалуй, в такой ситуации было бы выбраться нереально. Попытка подобраться осторожно не прокатила. Значит, будем действовать напролом. Вариантов у меня других всё равно нет. Пробегаю супермаркет насквозь похотя, одним движением уничтожая одну из стен, ведущих наружу, и выскакивая на улицу с другой стороны здания, успеваю краем глаза заметить, как многоэтажка стремительно покрывается сплошным льдом. Еще немного, и я бы оказался закован в этом морозном саркофаге. «Ян!» Возле меня прямо из-за знанки вынырнул тигр, чуть не спровоцировав у меня инфаркт. «Я нашел его! Это имперский офицер!» без прикрытия Быстро переспросил я тигра, мысленным приказом смахивая сразу с десяток предупреждающих сигналов мониторинга боевой брони в сторону. Судя по телеметрии, целостность брони нарушена как минимум в трёх местах, но на этом всё. «Судя по всему, его прикрытие ты его убил недавно», — нервно хмыкнул белый тигр. «По крайней мере, форма этого типа такая же, что была у тех двух адамандов». «И он решил отомстить. Вот же ж...» Меня прервало острое чувство опасности, вспыхнувшее в голове. «Веди, быстро!» Бросившись вперед за стремительно убегающим тигром, я краем глаза заметил появление десятка теней за спиной. Те настырные твари, что преследовали меня недавно по крышам, догнали нас. Час сот часу не легче. «Седьмой, сможешь хотя бы частично скрыть меня от опоры?» — спросил я на полном ходу, влетая за тигром в арку дома, ведущую куда-то в глубину дворов района. «Это невозможно, носитель. Однако у меня имеется заклинание, которое, хоть еще и доработано способно помочь...» показывая каркас!» Не стал я его слушать, и тут же голову бронзила яркая вспышка появившегося знания. Не задерживаясь ни секунды, я прямо на бегу наполнил появившийся каркас магией и спустил заклинание с поводка. От боли, охватившей меня, я чуть не рухнул прямо на землю, ноги свело судорогой, и лишь благодаря вмешательству седьмого и тому, что боевая броня трибунала вовремя перехватила управление над моим телом, задействовав миомерные мышцы, я не рухнул сразу же на землю. В горле заклокотало. С трудом подавив желание закричать, я упрямо продолжил бежать, краем глаза заметив очень похожих на меня самого двойников, скрывающихся среди полуразрушенного города. «Не думаю, что у вас будет больше минуты, носитель. Опора легко разберется, кто из двойников настоящий», — предупредил меня седьмой. «К тому же заклинание нестабильно, мне не хватило времени доработать его». «Минута — это то, что сейчас нужно». Отвечаю ему на бегу. Далеко впереди вижу белую шкуру тигра. Мне уже удалось вернуть контроль над телом, и крепко сжимая одинокого в левой руке, я раскручивала внутри боевое искусство создателей, чтобы поспевать за их Ишкафелем». Время стало похожим на кисель, тягучим и медленным. В голове проносились табуны мыслей. Появилось ощущение, что я не успеваю. Где-то на самом краю сознания пронеслось чувство, будто бы на мне кто-то пытался сосредоточить магическое внимание, и не нужно быть гением, чтобы понять, что опора меня нашла. «Вот он!» В голове пронесся голос седьмого. Я уже и сам увидел, завернув за тигром в небольшой парк. Опорой мира оказался старик в форме гвардейца-императора, До него оставалось чуть больше сотни метров, но я уже понимал, что это самое близкое расстояние, на которое мне удастся подобраться. Первое движение — ярость. Одинокий окутывает плотной магической силой. Делаю четыре разреза перед собой, оставляя черные следы после каждого удара прямо в воздухе. Изможденный человек появился перед вратами императорского дворца. С логической точки зрения это было просто невозможно. Множество магических печатей, убийственных ловушек, наблюдателей из людей и нелюдей. Пройти их невозможно, но не для этого человека. Он несколько секунд смотрел на массивные двустворчатые врата, словно вспоминая что-то. Судя по выражению лица, не самое приятное. Наконец, в какой-то момент человек поднял руку и ударил створку, из-за чего массивные врата в один миг пришли в движение, содрогнувшись от невероятного по силе удара, лишь чудом не слетев в петель. Уриил послышалось за спиной измождённого. Обернувшись, тот посмотрел на появившегося высокого человека, в глазах которого плясали разряды молний. "Михаил", прохрипел Уриил. "Значит, Светоносный был прав. Ты действительно предал нас".